Глава вторая. «Страсть и любовь». Часть первая. «Райнер!» Кефар закричала и двинулась к Райнеру, чтобы обнять его. На неё, прижавшую свою голову с гривой красных волос к его груди, Райнер смутился, глядя на неё сверху вниз. «Прости, ты волновалась?» На это Кефар покачала головой, всё ещё причалится у него на груди. «Я так рада, что ты очнулся!» Она сказала голосом, который дрожал, как будто она плакала, и выражение лица Райнера становилось все более беспокоенным. Затем он посмотрел на Феррис возле себя. Даже несмотря на то, что Кефар обнимает его, она, похоже, ничего такого не думала. После этого он посмотрел на туалет. Шатан, добрые глаза. Однако эти глаза были несколько затуманены, и его глаза смотрели не на Райнера, а на Кефар. Некоторое время назад он высказался и казалось, ему нравится Кефар. Но он отступил в пользу Райнера. В конце концов, всем было ясно, к кому Кефар испытывает чувства. На войне Кефар объявила правду во все услышание. Что она любит Райнера, она сказала это громко. И относительно этого, естественно, Райнер знал об этом. Он не был идиотом, со столь благосклонным отношением это было очевидно. Несколько лет назад... Когда они ещё находились в Королевской военной академии Империи Роланд, он уже знал об этом. Это было уже очень давно, Сион ничем не был обременён. Когда Тиль, Тони и Файл были ещё живы, он всегда знал о её чувствах. Он заметил, однако сделал вид, что не знал этого. Потому что он не был готов принять её чувства. Чувства милой, доброй и серьёзной девушки, как она, таковы были его мысли». Вот почему он всегда пытался убежать, сбегал от необходимости отвечать на её чувства. Заявляя, что он проклятый монстр, он всегда сбегал. Несмотря на это, она отправилась в кругосветное путешествие, чтобы разгадать тайну Альфа-Стигмы. Чтобы спасти его, она объехала весь мир, он не знал, как он должен реагировать на эти чувства. Даже без этих глаз он не думал, что он был кем-то достойным того, чтобы его считала важным такая хорошая девушка, как она. В любом случае, он был таким человеком, как часто описывала Феррис. Трус, бесполезный, кто-то, кто может потратить в пустую целую вечность. Бесполезный человек, который всегда говорит, что было бы хорошо, если бы он мог спать в течение пятнадцати лет. После этого, «Почему ей бы понравился кто-то вроде меня, а?» – подумал он. «Она не должна выбирать такого, как я», – хотел он ей сказать. «Хорошая девушка вроде не её выбирает такого монстра, как я». Эти мысли снова и снова кружились в его голове, однако он отрицал их. Кроме того, он вспомнил слова, которые Лейрал сказал ему. «Эти глаза не передаются генетически». «Эти слова. Передаются они генетически или нет? Почему я об этом говорю? Если глаза твоего ребёнка прокляты, то разве не стоит защищать его всем, что у тебя есть?» Боязнь таких тривиальных вещей разрушит твою жизнь, не так ли? Мы хотели использовать нашу жизнь для определённой цели. Мы изо всех сил пытались стать счастливыми, улыбаться каждый день, иметь любимого ребёнка, стать счастливее, чем кто-либо другой. Вот к чему мы стремились. И Райнер немного задумался об этом. Иметь любимого ребёнка, иметь детей и счастливо улыбаться каждый день. Он не позволял себе думать о таком но его отец настоял говорил. Его отец сказал, что он обязан быть счастливым. Кроме того, он сам сказал нечто похожее Тииру ранее, не убегать, а двигаться вперёд. Он сказал об этом как о чём-то важном для него самого, что заставило его прийти к такому выводу. А Райнер посмотрел на Кефар, глядя на девушку, которая сказала, что любит его. «Что я делаю?» – подумал он. Поскольку он, честно говоря, не чувствовал, что подходит для романтики, Он понятия не имел, как на это реагировать, так что он провёл рукой по волосам с обеспокоенным видом. Что ему делать? Сейчас он не знал. А вот почему он жал Кефар за плечи и отодвинул её от себя. «Кефар, когда ты так близко подходишь?» Начал он, но... Кефар ранит его слова? Он осознал это. Может быть, мне стоит сказать. Он беспокоился о таких вещах, и, почувствовав его мысли или что-то в этом роде, Кефар посмотрела на него. «Прости». При этом её лицо приняло немного одинокое выражение. Она отодвинулась от него. Она всегда была такой. Глядя на лица окружающих, она вела себя точно так же, как и они. И Райнер посмотрел на это выражение. Глядя на выражение лица Кефар, которую это явно немного ранило. «Нет. Хотя для меня, очевидно, невозможно внезапно развить чувство к ней». Подумав об этом, ему захотелось застонать. Хотя он всегда держался подальше от людей, он, как и ожидалось, не мог подобрать правильных слов, чтобы вообще быстро сократить это расстояние. При этом слова его отца, твои глаза не генетическое, он действительно совсем ничего об этом не знал. Хотя он немного ранил её, он весело улыбнулся, словно ничего не заметив, галядя на кефар. Затем, со скучающим видом, он посмотрел в сторону на других солдат антироландской коалиции, продирающих глаза ото сна, а затем перевёл взгляд на лицо Феррис. Глядя на лица этих двух девушек, он хмыкнул. Хотя в этом не было никакого смысла, наоборот, он не знал, о чём хмыкает, однако, во всяком случае, он перестал думать об этом. Это было не время, ни место для этого. Вдобавок ко всему, различные вещи произошли прошлой ночью, и поэтому тут стоял небольшой хаос. «В любом случае...» «Толе!» В ответ Толе посмотрел в его сторону. «Да? Вам, наверное, интересно об этом беспорядке?» «В конце концов, все солдаты антироландской коалиции, стоящие на страже, внезапно потеряли сознание. Хотя я тоже стоял на страже, я потерял сознание. Что же здесь произошло, райнерсан Ты...» «Я знаю». «Так, не мог бы ты сказать всем, что нет необходимости паниковать?» «Тот, кто приходил, это был не враг». «Я передам всем войскам. Тогда мы возобновим наше движение», — сказал Туале. Хотя Рейнер не знал, куда направляется армия и хотел спросить об этом, ему сначала нужно было привести все в порядок, и поэтому он не стал спрашивать. Туале начал двигаться в сторону солдат, находящихся в полном разладе. Подтвердив это, Рейнер посмотрел на Кефар. «Рейнер, действительно ли твое тело...» «Все в порядке. Мне просто нужно немного поспать. А Вот и вся. «Господи, после долгого сна тебе всё ещё нужно поспать?» Сказала она, улыбаясь, но неудивительно, что она смотрела на него с обеспокоенным выражением лица. На что Феррис ответила, «Идиоты не ловит простуду». «Эй, это была не простуда, ты же знаешь». Но Кефар скорчила слегка раздражённое лицо, посмотрев на Феррис. «Почему ты говоришь такие вещи, Феррис-сан, когда ты осталась рядом с Райнером, пока он спал, ухаживая за ним?» Она начала... но ну, это всё, что она успела сказать. Феррис пнула Кефар в грудь. На что Кефар взвизгнула и согнулась пополам. После этого Феррис посмотрела на Райнера и... «Эта женщина распространяет ложь! В конце концов, я не твоя медсестра!» Райнер улыбнулся. «Да-да, я понимаю». На самом деле, Феррис, Кефар и Туали ухаживали за ним. Который так долго спал и вообще не хотел открывать глаза. Он знал это. В дополнение к этому он использовал свою силу, на войне Райнер убил бесчисленное количество людей. Чтобы защитить своих друзей, он убил непростительно большое количество людей. Число, возможно, превысило миллион. Подобно демону или дьяволу из сказки, который до сих пор был немного легкомысленным, Райн разделал это. Более того, чтобы использовать эту силу, он забрал жизнь своей матери. Хотя его отец сказал ему быть счастливым, Он не чувствовал, что было бы правильно принять эти слова, унеся столько жизней. Тем не менее, эти ребята не заботились об этом. Вместо этого они сосредоточились на нём с обеспокоенными выражениями. В связи с этим Рейнер становился всё более обеспокоенным сам. Несмотря на то, что он не думал, что было правильно считать себя монстром, он был неизвестным существом, которое убило более миллиона человек, и всё же эти ребята приняли его. Они сказали, что это нормально для него, находиться рядом с ними. На это Райнер, задаваясь вопросом, что было бы лучше всего сделать, скривил лицо и... Он посмотрел на группу солдат антирландской коалиции, которые быстро пришли в сознание. Казалось, они направлялись на юг, откуда восходило солнце. А Райнер спросил. «Кефар, куда направляется эта группа солдат? Хотя я думаю, что Войс, вероятно, хочет слиться с основной армией, которую он взял с собой. Основной армией?» «Солдаты здесь не являются основной армией. Разве мы не привели сюда всю армию антироландской коалиции, чтобы сражаться с Гаста...» Но тут Кефар слегка нахмурилась, и в ответ он вспомнил. В то время, когда Рейнер всё ещё не был верен где реальность, а где сон, из-за магии Лейрала, Туали, который присматривал за ним, тоже так хмурился. Если он правильно помнил, тогда Туали говорил нечто подобное в отношении нынешней ситуации. «Гастарк временно отступил». После этого Войс Фюрел как будто он предсказывал, что нечто подобное произойдёт, счастливо развернулся к нам. «Тогда Войс не здесь?» Она кивнула. «Так где он сейчас?» Так как территория Гейл Филанта была ослаблена в результате войны с Гастарком, он атакует. Кефар кивнула.